Глава двадцать пятая. Эльза. Что-то случилось. Костьми это чувствую, как только переступаю порог дома. Воздух кажется спёртым, даже удушающим. Нокс и Тил сидят с Агнусом и папой в гостиной. Роскошные кожаные диваны напоминают поле боя. Папа и Агнус молча потягивают кофе. Нокс о чём-то задумался. Тил свела брови от... Замешательства? «Гнева?» На ней пулловер со словами «Если видите, как я бегу, убейте то, что меня преследует». Обычно её саркастичные цитаты вызывают у меня улыбку, но сегодня я совсем не в настроении. Я делаю небольшой шаг вперёд, перебирая пальцами лямку на рюкзаке. «Принцесса!» Папа улыбается, глядя на меня светло-карими глазами. «Наконец-то ты пришла!» «Прости, я была с Ким и Киром». Мы обещали ему посмотреть фильм вместе. И я только что вернулась с пробежки под дождём. Время сейчас непростое, и только бег позволяет расслабиться. Конечно, я переоделась в сухое ауким чтобы папа не ругался. Как и тётя, он строго относится ко всему, что несёт угрозу моему больному сердцу. Ничего страшного. Он встаёт. Поговорим у меня в кабинете. Он выходит из комнаты. Я бросаю последний взгляд на остальных. Агнус кивком велит следовать за папой. Нокс вздыхает. «Как же все это бесит!» «Ты...» тело откашливается, поглядывая на меня. «Подумай, как следует, хорошо?» «Так...» «Ситуация становится еще более противоречивой, чем когда я появилась на пороге дома. Лучше пойти за папой и выяснить, что происходит. Мышцы сжимаются от страха, когда я перескакиваю через две ступеньки за раз». Наверху проверяю телефон. Внутри всё обрывается, когда я не вижу сообщения от Эйдена. Почему-то хочется прямо сейчас поговорить с ним. Я еле держусь всю неделю. Без него Кэш опустел и стала ужасно унылой Я вижу его в каждом уголке, в каждом коридоре. Чёрт, я даже ходила на тренировки по футболу, представляя, как он забивает гол с идеальной позиции. Я не знала, как сильно нуждаюсь в Эйдене, пока он не уехал. Из-за разницы во времени мы успевали перекинуться всего парой сообщений за ночь. Этого было недостаточно. От мысли, что нас навсегда разлучат в конце этого года, горло подступает тошнота. У меня перехватывает дыхание. Чтобы отвлечься, я оставалась с ночевкой у дяди и тети, занимаясь йогой. Гуляла с всадниками, Ноксом и Ким, но никто и ничто не займет место Эйдена. Он постоянно присутствовал в моей жизни с начала года, а когда уехал, это стало для меня настоящей пыткой. Засунув телефон обратно в карман, прижимая рюкзак к груди и следуя за папой в его кабинет. Мы садимся бок о бок на чёрном кожаном диване посреди комнаты. Как прошёл день? спрашивает он. Нормально. Папа всегда спрашивает меня, как дела и не нужно ли мне что-то. Обычно меня это радует. Но прямо сейчас я совершенно не чувствую себя счастливой. Живот с каждой секунды все сильнее скручивает тревогой, пока он молчит. Что происходит, пап? Ты же знаешь, что твое мнение для меня важнее всего, так ведь? Я киваю, но пока не понимаю, к чему он клонит. Как ты знаешь, у Роудзов есть избирательный комитет. Членам этого комитета предстоит решить, кого сделать партнером. «Меня или джонатона «Да, знаю». Пока я избегала участия в войне папы и Джонатана, Агнес держал нас в курсе событий. Каждая компания старалась склонить членов комитета проголосовать в её пользу. Себастин Куинс, отец Сильвер, входит в этот комитет, и Джонатан вне себя от того, что Эйден разорвал помолвку в такое время. «И всё-таки я уверена». что Себастин проголосует в пользу Джонатана, учитывая, что они давние партнёры. Я слышала, как Агнес говорил, что папа вербует на свою сторону некоторых аристократов из комитета. Если удастся убедить хотя бы одного из них, то их примеру последуют и остальные. Знать всегда верна друг другу. «Я нашёл возможного сильного союзника в избирательном комитете», — говорит папа. «Правда?» Моё лицо проясняется. «И кто же это?» «Граф Эдрик Астер». «А, отец Ронана? Здорово, пап!» Однако на его лице ни капли радости. «Но есть кое-какая хитрость». «Хитрость?» «Граф Астер согласен на партнёрство, только если мы породнимся. Моя дочь с его сыном». «Информация настигает меня ураганом с громом и молнией». «То есть?» «Ты хочешь, чтобы я вышла замуж за ронона Всё это даже в голове не укладывается, потому что разум противится услышанному. «Ронан мой друг. Мне по душе его придурковатость, но не более. Вот и всё. Он не мужчина моей мечты. Не тот, по кому я тоскую, чувствуя себя пустой и жалкой. Ронан на такое не пойдёт», — шепчу я. «Он игрок и ценит свободу превыше всего». Папа холоден и спокоен. Ума не приложил как ему это удается. Граф Астер сказал, Ронан согласится на всё, о чём он его попросит. «Господи, меня сейчас вырвет!» «И...» Я встречаюсь с папой взглядом. «Что ты ему сказал?» «Сказал, что поговорю с тобой. Папа берёт мою руку в свою, сильную, тёплую, надёжную». Я не собираюсь тебя ни к чему принуждать. Поняла, принцесса? Ох, ну слава богу. Хочу помочь папе, но никогда не соглашусь на брак по расчёту. Хочу выйти замуж по любви. За того, кто перевернёт мой мир одним своим присутствием. За такого, как Эйден. Подождите. Нет. С чего я это вообще взяла? Я не хочу замуж за Эйдена. Так ведь? Рано даже думать о свадьбе с Эйденом. Уймись, наконец, сердце. Даже не думай радоваться этой мысли. Подумай над предложением, — говорит папа. Я сделаю всё, как ты скажешь. Хочу отказать ему прямо сейчас, но меня останавливает его взгляд. неумоляющий но близкий к отчаянию. Папе нужен этот союз. Мне больно думать о том, что я одним махом уничтожу все его надежды. Мне нужно больше смелости, чем есть у меня сейчас». Согласившись подумать, я удаляюсь к себе в комнату. Кидаю рюкзак на стол и падаю на кровать. Включаю айпод, и в комнате раздается «Аназер Плейс» от Басилия. Как бы получше отказать папе, не выставив себя полной сучкой. «В любом случае он потеряет графа Астера и станет врагом высшего сословия». Отец потратил много сил на своё возвращение. Чёрт, да он восстал из мёртвых! Я не могу спустить в трубу все его старания. Ох, как же это непросто. Выпью чашку горячего шоколада, чтобы успокоиться. а И приму таблетки. Скоро позвонит тётя и прочитает лекцию, если обнаружит, что я забыла про них. Последние пару дней сердце стало биться ещё чаще. Придётся уступить и сходить на приём к доктору Альберту. Только бы доктор не назначил операцию. Мысль об этом до чёртика пугает меня. На пути в кухню вибрирует телефон. Сердце громко стучит от мысли, что это может быть Эйден. Что он скажет, если узнает? На самом деле я знаю, что. Он попросит меня отказаться, а если не смогу, то он сделает это вместо меня. Эйдену плевать на благосостояние папы или то, как его уничтожит отсутствие поддержки со стороны графа Астера. Эйден всегда идёт по головам ради того, что хочет, и не стесняется вертеть мир на среднем пальце. Внутри всё сжимается, когда я вижу, кто звонит. И это не Эйден, лёгок на помине. Я провожу пальцем по экрану. «Привет, Ронан». «Привет, невестушка». И его игривый тон отчасти снимает камень с души. «Сейчас не время для твоих шуточек». «А кто сказал, что я шучу?» «Папа сказал, что в скором времени я женюсь на тебе». «Я сорвал джекпот!» «Только представь наши будущие тройнички, Элли!» «Даже Кимми присоединится к нам, если ты станешь моей женой!» «Ле парадисе с джу си Прищуриваю, словно он видит меня. «Почему ты так радуешься?» «Я правда счастлив! Представляю себе лицо Кинга, когда он узнает, что ты моя невеста!» «Он что-то напевает себе под нос!» «Как ты думаешь, я успею заснять его физиономию, пока он не отрубит мне голову?» «Я невольно улыбаюсь. Наверное, нет». «Попрошу тогда Найта или Нэша. За это завещаю им наследство. Целое состояние!» А ты будешь одной из этих неприлично богатых вдовушек, которые носят черные и держат трех черных кошек. Я смеюсь, останавливаясь в углу комнаты. Ну ты клоун, конечно. Вот видишь, быть моей женой не так уж и плохо. От души повеселимся. Я серьезно, Ронен. Я вздыхаю. Почему ты не скажешь своему отцу, что не хочешь жениться? Не могу. Его слово — закон. «Так ты согласишься?» «Уже. Я единственный ребёнок и наследник графа Элли. В моём свидетельстве о рождении написано, что я женюсь по расчёту. Мне повезло, что на тебе, а не какой-то снобки, которая высосет из меня всю душу. Знаешь, как это страшно?» Делаю паузу, размышляя над его точкой зрения. Никогда не думала, что у Ронана будут подобные поводы для беспокойства. Он и гриф и беззаботен. и никто не замечает, какой груз ответственности лежит на его плечах. Но я знаю, перебивает он меня. Кинг, этот счастливый сукин сын, опередил меня. за Засранец. Однако мне нельзя отказаться от помолвки. Это ты должна вонзить меч прямо в мое невинное сердце. Вот дурак, смеюсь я. А у тебя отвратительный вкус на мужчин. Ронан театрально смеется. А теперь, если позволишь, я собираюсь зализывать раны сигареткой и девчонкой. Или даже с парочкой. Я с улыбкой вешаю трубку. Но улыбка исчезает, когда, понимая, что не Ронан принимает решение, это мне нужно будет положить всему конец. Можно ли сделать это, не задев папиных чувств? Ты планируешь согласиться? Я вскакиваю от тихого голоса Тил. Я даже не заметила, что она стоит рядом. «Тебе обо всём известно?» — спрашиваю я. Акнес упоминал об этом. Она изучает чёрный маникюр, избегая моего взгляда. «Тринадцатый уже согласился на тебя жениться». После того матча Тил часто называет всадников по номеру на футболке. «А я-то думала, что ты встречаешься с одиннадцатым». и «Я... ну, типа того, да?» — отвечаю я. «Я не выйду за Ронана». «Просто надо подумать, как лучше сообщить об этом папе». Тил смотрит на меня, но молчит. «Папе нужен этот союз с семьёй Астера. У графа Астера наивысший титул среди членов избирательного комитета». «Я знаю об этом. Вот почему это так больно, и мой мозг работает в ускоренном режиме». «Если знаешь, то почему не действуешь?» спрашивает она с искренним любопытством, словно тут нет ничего сложного. Я не могу выйти замуж по расчёту, потому что моё сердце занято кое-кем другим. Вот почему лучше, когда твоё сердце свободно. Те, кто демонстрирует свою слабость, проигрывают. Смотря кому ты её демонстрируешь, Тил. Она резко кивает и обходит меня, чтобы пойти в свою комнату. Мне хочется последовать за ней и спросить, почему Тил сегодня в таком ужасном настроении, хуже, чем обычно. Но решаю оставить её в покое. и потом Я сейчас слишком погружена в свои мысли. Мой телефон вибрирует. Эйден, выйди к чёрному ходу. Я ни секунды не раздумываю, выбегая в коридор прямо к задней двери, которой обычно пользуется прислуга. Когда я выхожу на улицу, чья-то сильная рука зажимает мне рот. Я задыхаюсь, но звук получается глухим, и никто его не слышит. Я знаю этого человека. На короткую секунду встречаюсь взглядом с Эйденом, и меня пронизывает восторг. Едва взглянув, он хватает меня и закидывает на плечи, словно пещерный человек. с визгом держусь за его спину. «Что ты творишь, Эйден?» «Похищаю тебя, милая. Давно пора».